Глава 12 Уэйс. Среднеанглийский. Охота. Преследование. Церера слетела по чердачной лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз, и лишь добравшись до нижней площадки, на миг обернулась, чтобы проверить, нет ли погони. Плющ быстро покрывал стены и потолок, и обвивался вокруг перил, причём теперь его плети были усеяны колючками, острия которых отливали красным, словно окровавленные шипы. Вслед за ним быстро спускалось лицо с чердака, воссоздавая себя снова и снова, выдвигаясь вперёд, чтобы возглавить охоту среди передних ветвей. Этой небольшой задержки оказалось достаточно, чтобы Церера заработала порез на лодыжке от ветви, опередившей остальные но это также и подстегнуло её. Входная дверь была прямо перед ней, но ускользнуть через неё было невозможно. Даже если б и удалось её открыть, за нею Цереру ждала стальная пластина. «Нет», — поняла она, — «придётся уйти так же, как вошла. А это означало, что нужно добраться до кухни и вылезти в окно, но сейчас внизу было гораздо темнее, чем она помнила». Лучи солнечного света, пробивавшиеся сквозь щели в панелях, на глазах угасали, и Церера слышала какое-то движение на крыше. Она сразу представила себе плющ, выползающий из чердачного окна и постепенно опутывающий весь дом. Когда это будет сделано, она окажется в ловушке внутри, отрезанная от всего остального мира этим жутким существом из зелени и ненависти» и оно сделает с ней то же самое, что сделала с добрым хозяином. Схватит её, будет мучить и разорвёт на куски. Резко развернувшись на последней ступеньке, Церера поскользнулась на досках и чуть не упала, прежде чем вновь обрела равновесие. Ещё одна ветка хлестнула её по правой руке, вонзившись с шипами в мягкую плоть между большим и указательным пальцами. Но кухонная дверь была уже прямо перед ней и Церера всё ещё могла видеть просачивающийся из-за неё свет. Это было вполне объяснимо. Если Плющ воспользовался чердачным окном, чтобы получить доступ к внешним стенам дома, это было одно из последних мест, куда бы он добрался. Местность прямо за окном была открытой, а при нужде Церера умела бегать очень быстро. Как только она окажется снаружи, то опередит Плющ и всё, что его оживляет, а оттуда со всех ног помчиться к фонарному дому и безопасности. Если лес остаётся непроходимым, придётся искать какой-то обходной путь, но это дело пятое сначала, надо разобраться с более насущной проблемой. Церера влетела в кухню. Солнечный свет благословенно сиял на неё сквозь ничем не прикрытые стёкла. Но как только она метнулась к окну, Плющ быстро опустился на проём снаружи, и комната погрузилась во тьму. Единственный видимый свет пробивался из-под двери. «Ну, пожалуйста!» — отчаянно прошептала Церера. «Пожалуйста!» Она повернула ручку, когда первые пальцы плюща уже стали ощупывать подоконник. Задняя дверь была заперта и разбухла в своей раме. Но Церера видела, что дерево прогнило и явно не выдержит, если навалиться посильней. Она сильно дёрнула, упираясь в стену левой ногой, и дверь открылась. За ней обнаружилась фанерная панель, а не стальная, как в передней части дома. Церера врезала по ней каблуком раз, потом другой. Шурупы стали подаваться, но плющ уже почти полностью захватил кухню. Она отступила на шаг, не обращая внимания на боль, когда ещё один шип впился ей в левую икру и со всей силы ударилась о фанеру всем своим телом. Панель выпала наружу, А Церера по инерции вылетела вслед за ней, болезненно шлёпнувшись животом в грязь с такой силой, что из неё вышибло дух. Ударившись лицом о землю, она почувствовала, как хрустнул нос. Шок от удара ошеломил её, но она сумела подняться на ноги, готовая вновь броситься бегом, несмотря на боль, готовая навсегда оставить дом позади. Однако, когда она оглянулась, дома за ней уже не было.